Монтели опять захихикал. «Точить карандаши, черт возьми, Крофт, я не думал, что тут такого хорошего мнения обо мне». С моря шурша клапаном у входа в палатку дул вечерний ветерок. Сейчас ни кроме Мантелли и Крофта никого не было. «Послушай, Крофт», — продолжал мантели «я знаю, что при некомплекте во взводе воевать чертовски трудно, но что я могу сделать?» Вы можете направить ко мне этого пятого солдата. Он назначен в мой взвод, а я сержант этого взвода, и этот солдат мне нужен. Монтели шаркнул ногами по грязному полу палатки. «А ты знаешь, как у нас здесь бывает?» — спросил он. «Входит полковник Ньютон, и, не дай бог, если он заметит какой-нибудь непорядок, он укоризненно смотрит на тебя, глубоко вздыхает и говорит... А работать здесь, кажется, не очень любят. Честное слово обязательно так скажет и отругает. Ты и твой взвод, Крафт, не имеет никакого значения. Важно, чтобы в штабе было достаточно разных клерков, чтобы они поддерживали необходимый порядок. Ясно? Монтели пожевал сигару, как бы пробуя ее на вкус. — А теперь, когда к нам прибывает сам генерал со своим штабом, — продолжал он, — запросто загремишь под трибунал, если что не так. Не пришлось бы взять из твоего взвода еще несколько человек, а ты говоришь, отдать тебе пятого. Если ты не прекратишь эти разговорчики, я назначу тебя на чистку пишущих машинок, — угрожающе закончил Монтелли. — Меня не запугаешь, капитан. Я должен получить этого пятого солдата во что бы то ни стало. Если мне придется для этого пойти к майору Пфейферу, я пойду. К полковнику Ньютону тоже пойду. Не побоюсь пойти к самому генералу Камингсу, ясно? Таскать всякое барахло и рыть землю здесь, на берегу. Взвод будет не вечно. А чтобы пойти в разведку, мне нужно столько солдат, сколько положено». Ой — Ой-ой-ой, Крофт! — расхохотался Монтели. Ты скоро, наверное, сам начнешь выбирать новичков, осматривать и проверять их, словно при покупке лошадей. — А что ж, капитан, если надо, начну и осматривать. — Ох, ребята, ребята, не даете вы мне ни минуты покоя! — проворчал Монтели и, откинувшись на спинку стула, ударил несколько раз ногой по ножке стола. Через ход в палатку виднелся заросший кокосовыми деревьями берег. Откуда-то издалека донесся гул артиллерийского залпа. — Так вы дадите или не дадите мне этого пятого солдата? — настойчиво спросил Крофт. «Да, — Да-да, черт возьми, дам! — раздраженно ответил Монтелли, стукнув руками по столу. На песке менее чем в ста ярдах от штабной палатки новички устраивались на ночлег. Сквозь вечернюю дымку вдалеке у самой кромки берега виднелось несколько судов типа Либерти. «Да я отдам его тебе, бедняга», — продолжал мантели перебирая лежавшие перед ним документы. Выбрав из них какой-то список, он провел пальцем по колонке фамилий и подчеркнул одну из них своим длинным ногтем. «Его фамилия Рот», — сообщил он Крафту. Военно-учетная специальность — писарь. Надеюсь, тебе удастся сделать из него хорошего солдата, Крофт. Новички оставались на берегу, нераспределенными еще день или два. В тот вечер, когда Крофт разговаривал с Мантелли, рот одиноко бродил по лагерю. Солдат, его сосед по палатке, здоровенный деревенский парень, все еще сидел со своими друзьями в чьей-то палатке, а Рот идти туда не хотел. В прошлый вечер он был с ними в одной компании как всегда, чувствовал себя там лишним. И его сосед по палатке, и все друзья этого соседа были молодыми парнями, наверное, только что закончившими школу. Они смеялись из-за каждого пустяка, возились друг с другом и неприлично ругались. Рот никогда не знал, о чем говорить с ними. Ему так хотелось поговорить с кем-нибудь не о пустяках, не о глупостях, а о серьезных вещах. Его разбирала досада от того, что среди новичков не было ни одного его знакомого. Все солдаты, вместе с которыми он выезжал из США, попали во время последнего распределения в другие места. Но даже и те ребята, по его мнению, не представляли собой ничего особенного. Рот считал, что все они были очень несерьезными и даже глуповатыми. Единственной темой их разговоров были женщины. Больше, казалось, они ни о чем и не думали. Рот уныло рассматривал разбросанные по пляжу палатки. Через день или два его назначат в обзвод. Мысли об этом... Нисколько не радовала рота. Теперь он станет стрелком. Ничего хорошего в этом рот для себя не видел. Ему ведь сказали, что он будет писарем в штабе. «Все мы нужны армии, только как пушечное мясо», — с горечью подумал он. «Стрелки назначают даже таких, как он, отцов семейства, людей со слабым здоровьем. Уж кому-кому, а ему-то быть стрелком вовсе не обязательно». Он окончил колледж и знаком с канцелярской работой. Ну попробуй-ка объясни все это начальству, никто даже не захочет слушать.